Глава 51. Смертельное оружие. Даша еще выпила отвара и продолжила свой рассказ. У них еще очень бледная кожа, потому что они ходят только в темноте, ночью или в тени. А днем они в лесу спят, в своих земляных ямах, и накрываются щитами, или в землянках, вырытых, как могилы, и их не заметить. Тех, которых могут терпеть свет свечей или ламп, немного. Это те, которые недавно сожгли христиан. Хотя всем преисподние снимает внутренний жар огня, и приходит нега. А им демоны больше и надольше снимают внутреннее горение, чем остальным, и они могут терпеть. Еще днем они могут ходить в лесу, в тени деревьев летом. Там, где у нас тонкая кожа и видны наши вены, у них под кожей по венам бежит как бы еле заметный свет, Если их разозлить и приглядеться, можно заметить, как по ним течет свет, а в глазах проносятся искры, как от костра на ветру. Тогда их глаза загораются, и они страдают от внутреннего горения и становятся злыми и опасными для других огненных. Они могут напасть на другого огненного и замкнуть на нем свою адскую цепь, схватив его второй рукой за открытое от одежды место и направив на него свой заряд ярости и злости, И своего огня. Тогда огненный вспыхивает и загорается. И огненный демон забирает его в преисподнюю. В пламя адского огня. Это как между людьми убийство. Но это у них редко бывает. Им нечего делить. Им одинаково плохо всем. И они бессмертны. Главный у них тот рыжий. Курт. Хозяин этой харчевни. Он со своей бандой починил себе остальных огненных. Джун. «У меня, кажется, есть догадка», — сказал Билл. «Если днем для них солнце — это смерть, то ночью или в тени для них смерть — это тогда святая вода?» «Да, точно. Я помню из истории, что крестоносцы освещали свои мечи святой водой. Если освещенной водой окропить сабли, то для них они станут смертельным оружием в наших руках», — воскликнул Билл. «Я уверен в этом», — сказал Джун. И я нарушу слово, данное моему учителю, никого не обучать бою с двумя мечами. Я уверен, он поймет меня. Нам нужны вторые сабли. Даша, ты говорила, что пока они не замкнут адскую цепь второй рукой, человек не в их власти. Да, Джон. Пока они не замкнут адскую цепь, человек не в их власти. И они не могут отдать его огненным демонам преисподней. И у нас есть вещи христиан. Среди них и сабли. Я покажу. Хорошо. А если их несколько схватят, но одной рукой? Адская цепь замкнется? Нет, Джун, будут только ожоги. Цепь замкнется только между двух рук одного огненного. Но если они будут держать долго одной рукой, человек сгорит, как в пожаре. Я, кажется, понял, как мы можем защищаться от них, сказал Джун. Я обучу вас ударом отсечения руки. Одноруки огненные не смогут замкнуть адскую цепь. А если отсечь обе руки, то у них останутся только зубы, как у их огненных коней, которые зубами, наверное, тоже поджигают, но без адской цепи. А сейчас, друзья, мы будем готовиться к нашему с Дашей языческому венчанию. Друзья, хочу представить вам. Даша, моя невеста. Ну ты и даё, Джун, такую красоту нашел по дороге на службу. Поздравляю вас. Набил встал и подошел к Даше. Он пристально смотрел ей в глаза. Потом обернулся и сказал, «Не нашел он ее. Они давно друг другу предназначены мирозданием и, наконец-то, встретились. Поздравляю тебя, Джун. И тебя, Даша. Вы были созданы друг для друга и, наконец-то, нашли. Поздравляю». Николя подскочил к Даше и задорно, с улыбкой, глядя ей в глаза, предложил, «Даша, а давайте выпьем за вашу любовь, а?» Даша улыбнулась и кивнула ему, «Давайте». Николя поспешно схватил кувшин и заглянул в него. «Тут совсем на донышке». Шагнул к бочке и набрал полный кувшин вина. Разлил его по кружкам. Подхватил свою и с блеском в глазах провозгласил. «За вашу любовь». Все ударились кружками и выпили залпом. Анжон со стуком поставил кружку на стол и сказал. «Это последняя кружка вина, друзья, пока мы не выберемся отсюда». На венчании делайте только вид, что пьете. Даша, налей отвар Лены, которым мы их будили.